14 июня 2014 года. Берлин. Разведка каждой страны имеет свой несомненный почерк и свои особенности, благодаря которым профессионалы всего мира опознают друг друга, встречаясь на темных и извилистых тропках, на которых зачастую можно пройти лишь одному. Разведка это более искусство, чем презренное ремесло, и, как все люди искусства, разведчики каждой страны имеют свой почерк, свою манеру письма-картин, которые, правда, не более чем фон для изощренной лжи. На первом месте во всем мире, безусловно, стоит разведка Британской империи. Она самая старая из всех. Организация, занимающаяся тайным отстаиванием интересов британской короны по всему миру Тайна существует как организация уже более двухсот лет А сама разведка в современном ее понимании ведется Британией не меньше шестисот последних лет Британцы обладают огромным опытом в части манипуляций и психологической войны Их излюбленным почерком является распространение дезинформации и возбуждение враждебных сообществ в странах, против которых Британия ведет игру. История шпионажа полна примерами того, как Британия непрямыми, тогда этого термина еще не было, действиями добивалась вполне реальных стратегических успехов. Математик Ди предсказал разрушительное воздействие приливов. И это не позволило испанцам набрать достаточное количество опытных моряков и солдат в непобедимую армаду. Британия поддержала откровенных пиратов, и пираты разрушили как голландскую, так и испанскую империю, нападая на чужие торговые корабли и грабя их. Британия поддержала революционеров во Франции, и их откровенный враг и соперник сгинул, В бездне кровавого революционного угара. Британия активно действовала против Российской империи. Тут и польские мятежи, и мятежи в Туркестане, и проект независимости черкесов, и Крымская война, и поддержка коммунистов. Британские разведчики передавали друг другу опыт и агентов в поколениях. Не раз так бывало, что где-нибудь на Востоке какой-нибудь семье британскими агентами были и дед, и отец, и сын. Несколько поколений семьи, одно за одним. В династии разведчика были и в Лондоне. Сын Джона Ди, лекарь и отравитель Артур Ди, работал при русском дворе, где защищал интересы Британии. Британцы были небольшими поклонниками острых акций, убийств каких-то конкретных лиц. Гораздо охотнее они возбуждали массовые мятежи и волнения, ослабляя государственность противника. Но если было необходимо, они решительно шли на убийство, причем переход между уговорами и убийством проходил внезапно и совершенно, без внешних признаков для жертвы. Совершенно другим подходом к разведке отличалась Священно-Римская империя Германской нации. Разведка священно Римской империи родилась относительно поздно, как второй отдел генерального штаба, возглавляемый полковником Вальтером Николаи. Он поспел как раз к Великой войне и внес немалый вклад в победу германского оружия. Но до тридцатых годов гражданской разведки в Германии не было вообще, и все, чем она интересовалась, это армия и флот противника. Это не значило, что Вальтер Николай не пытался приобрести агентов влияния, пытался и очень охотно. Но эти агенты влияния опять-таки обязаны были выведывать лишь военные планы противника, численность, подготовку и оснащение его армии и флота. Такой узкий подход к разведке господствовал до 30-х годов. Создание настоящей германской разведмашины было связано с человеком по имени Генрих Мюллер. Бывший офицер ВВС воздушного флота Рейха после демобилизации был направлен на работу в Баварскую криминальную полицию, где проявил недюжинные способности. Его путь был схож, в общем, с жизненным путем шефа североамериканского ФБР Джона Эдгара Гувера. как и гувер, Мюллер начал наведения порядка в картотехе организации, системы заведения и пополнения досье на людей, казавшихся подозрительными. До этого такое не было принято. Досье было только на тех, кто уже совершил какое-то преступление. Истинный трудоголик, он не брал выходных, мог работать до 12 часов ночи, нередко ночевал в кабинете, где держал кушетку. Несколько лет такой работы принесли ему успех. Раскрываемость преступлений в Баварии была самой высокой в Германии. Иногда преступников брали тогда, когда они возвращались к себе домой, сделав дело. Успехи Мюллера принесли ему должность сначала начальника баварской криминальной полиции, а потом и полицай-президента Пруссии, важнейшей, На тот момент пост в спецслужбах Священной Римской империи. После покушения коммунистов на кайзера в 32 втором именно его вызвал кайзер и поручил ему реорганизацию спецслужб. Мюллер принялся за дело с рвением истинного военного служаки, и уже в 33 третьем появилась РСХА, Главное управление имперской безопасности, Именно РСХА стала и до сих пор являлась становым хребтом германской, да, наверное, и общей европейской системы безопасности. В него на момент создания входили семь главных управлений. Первое – кадры, учеба и организация. Второе – административное, правовое и финансовое. Третье – по делам Африки, патронируемых и оккупируемых территорий, Ему же подчинялась система лагерей для преступников и тюрем. Четвертое. Тайная государственная полиция, гестапо. Пятое. Общие криминальные проявления, не представляющие значительной опасности для Рейха. Шестое. Общая заграничная разведка. Седьмое. Архив, справки и документация. Мюллер возглавлял созданное им детище На должности полицай-президент и генеральный комиссар безопасности Риха до 70 -го года. После его смерти РСХ хотели разделить, но сам кайзер воспротивился этому и наложил вето на решение Рейхстага. К этому вопросу возвращались лишь правозащитники, которыми занимался первый реферат 4 управления РСХ, разлагающие влияние. и которым совсем не улыбалось жить под колпаком. Недавно генерал-полковник сил полиции и генеральный директор РСХА доктор Элих выступал по рейхстребительнию и в ответ на явно провокационный вопрос от тотальной слежки широко улыбнулся и ответил невиновным, бояться нечего. В разведывательной деятельности немцы действовали грубее англичан, хуже прилить долгосрочные комбинации и гораздо легче шли на острые акции. Вероятно, это было связано с тем, что в структуре РСХ было немало людей, которые отслужили какое-то время в Африке. А Африка нервному здоровью, буддийскому спокойствию и вере в человека совсем даже не способствует. Немецкие разведчики широко сотрудничали со своей армией и часто использовали солдат парашютно-десантных войск и горных егерей для каких-то своих акций. Немцы были лучше, чем то бы то ни было, подготовлены физически. В стране действовала программа обязательного и бесплатного физического совершенствования для детей. Немало делалось и в Рейхсфере. Тогда в Олимпийских играх Трое золотых медалистов оказались самыми настоящими бойцами рейхсвера, причем не зачисленными в Рейхсфер, а реально там служащими. Проблема немцев была то, что они предельно скверно умели лгать и притворяться, а также не умели разыгрывать хитроумные комбинации с непрямым воздействием на ситуацию. Впрочем, были у немцев и хитроумные разведчики. На третьем месте, а по мнению некоторых людей и на втором, находилась разведка Российской империи. У русских была лучшая в мире контрразведка, находящаяся в ведении МВД. Так в России называлась полиция. Но у них в одном министерстве была объединена борьба как с преступностью, так и со шпионажем и терроризмом. Связано это было с тем, что Россия в XX веке прошла долгий и кровавый путь внутренней борьбы, и иногда оказалось, что государство вот-вот не выдержит и развалится на части. Примерно до 70-х годов Россия боролась прежде всего с самой себе. Ей было не до Коммунисты, которые в 16 году устроили кровавый, подавленный пулеметами и пушками мятеж, злоумышления и покушения двадцатых х СССР и коммунисты развернули настоящий внутренний террор. В ответ армейские офицеры создали крайне правые заговорщические организации, которые вели настоящую войну против левых. Доходило до того, что взрывали и расстреливались пулеметов, студенческие и рабочие собрания, не деля на правых и виноватых. Часть СССРов Во главе с Борисом Савинковым перешли на сторону крайне правых и оказались самыми жестокими и кровавыми преследователями коммунистов. Они убивали, убивали и убивали. Убивали крестьян, рабочих, друг друга. Все 20-е и 30-е годы то тут, то там вспыхивали крестьянские восстания, направленные не столько против государства, Сколько против богатых крестьян и аристократов с их поместьями? В поместьях стояли пулеметы и даже легкие пушки. Оборона поместья стала с тех пор любимой детской игрой с оружием в России. На юге, чуя большую кровь, действовали исламские экстремисты, подталкиваемые Британией, а может быть и Германией. До конца 30-х годов мало кто верил, что Российской империи удастся удержать Восток. за собой. Террор, террор и еще раз террор всех цветов. Красный, коммунистический, черный, эсеровский и потом савенковский, белый, офицерский, зеленый, исламский. Террор удалось унять только к концу пятидесятых после того, как совместными усилиями русских и североамериканцев были разгромлены троцкисто-коммунистические центры, в Латинской Америке. Но с тех пор у России была самая сильная полиция и контрразведка, при относительно небольшой численности, добивавшаяся просто поразительных результатов. Что же касается разведки, то она начала активно развиваться только к концу тех же 50-х, а свой почерк у русских появился еще позже. За внешнюю разведку в России отвечало сразу Несколько ведомств, собственное его императорское величиество канцелярия, МВД с его заграничным департаментом, официально занимающимся преследованием преступников, совершивших преступления в России и избежавших за границу. МИД имел отдел специальной документации. Еще были две структуры, которые занимались военной разведкой, и представляли собой уникальный гибрид разведывательной службы с силовым прикрытием. Это главное разведывательное управление Генерального штаба и управление разведки Главморштаба. И та, и другая служба располагала доступом к спутникам, данными из которых они делились со всеми остальными. И та, и другая служба имела в составе элитной части специального назначения, которые могли мгновенно оказаться на другом конце земного шара и начать действовать. Таких разведывательно-силовых структур в мире больше не было, кроме разве что разведки морской пехоты САДЖ, и их наличие делало Россию главным игроком в борьбе с терроризмом. Только русские могли вести активную силовую разведку в зонах локальных конфликтов. Все остальные имели особо подготовленные части для таких целей, но ну, аналитиков и агент-туристов среди них не было. А вот у русских они были. Почерком классической разведки русских было глубокое и длительное внедрение. Русские были подлинными хамелеонами. Их разведчиков специально и очень долго готовили. Они знали языки и обычаи других стран. Могли внедриться куда угодно. Русские проигрывали на коротких дистанциях, но стратегические операции с долговременным эффектом им удавались на отлично. Играла свою роль то, что русские, в отличие от англичан, не презирали никакие народы. И тот же русский после специальной подготовки вполне мог стать арабом. Не быть похожим на араба, а именно стать арабом. и внедриться в террористическую организацию на длительный срок. Англичане в чуждой для них среде были заметны, а вот русские нет, они могли зайти за своего в любом окружении. И это было их силой. Русские крайне осторожно подходили к проблемам острых акций, и если в вопросах терроризма они были безжалостны, уничтожая прежде всего своих же злоумышляющих подданных, то на убийство граждан других стран они шли редко и неохотно. Но если такое решение было принято, оно неизменно выполнялось с присущим русским византийским коварством. Далее шла разведка Франции, Второе бюро, Сюрте, разведка жандармерии, разведка иностранного легиона, Французы были людьми с уникальной судьбой, потеряв свою родину, сначала в ходе беззаконных революций и кровопролития, а затем в ходе бесславно проигранной войны, они приобрели новую родину, по размерам даже больше, чем первую. Проблема была в том, что она располагалась не в самом лучшем месте, на северном побережье Африки. Но французы, Извлекали уроки из поражения, введя военную диктатуру, они принялись обустраивать свою новую землю с присущей галлам, настырностью и свирепостью, родившейся после военного унижения Великой войны. Против них были все. священно Римская империя была не против прибрать к рукам и их земли в Африке. Англичане... Хотели в очередной раз приобрести союзников, а если не получится союз, то его ссалов Местные племена, зараженные исламом, хотели независимости. В ходе долгой и кровавой войны, продолжавшейся до сих пор, французы отстояли и укрепили свою страну. Их спецслужбы во многом копируют русские, только у них не хватает русского размаха и огромных ресурсов. какие русские привлекают при необходимости. Нет у них и присущей русским способности быть хамелеонами, растворяться в любой среде. Отличительной чертой французской разведки была жестокость и очень низкий порог реагирования. Французы не боялись никого и ничего. Они могли проникнуть в любую страну мира для того, чтобы уничтожить врагов. Часто... при очень призрачных шансах уйти живыми. Ответом на террористический акт было физическое уничтожение всех причастных к нему, а часто и членов семьи террориста. Даже русские не решались на Ближнем Востоке на такое, на что без колебаний шли французы. Нарицательным стало название «Вилла Сусини». Парашютисты региона там пытали и убивали людей, причастных или подозреваемых в причастности к террористическому подполью к Казбе. Это все знали, и никто даже не подумал прекратить это и привлечь кого-то к ответственности. Русские этим тоже занимались в неспокойные времена на Ближнем Востоке, но они тщательно скрывали это, а если кто-то попадался, его показательно давали под суд. ходили разговоры, что попавшимся бойцам эскадронов смерти после суда просто давали новые документы и отправляли служить в глухие места в Сибирь. Но, как бы то ни было, русские не считали нормальным то, чем французы даже гордились. При ликвидациях французы обычно использовали снайперов, и это несмотря на то, что особо сильной снайперской школы у них не было. Что же касается Сюрте, то это была одна из лучших полицейских служб мира, отличавшаяся обширностью картотеки и еще более обширными правами. Вообще военная диктатура оставила на Новой Франции неизгладимый отпечаток, прежде всего в крайне широких правах полицейских и спецслужб по отношению к гражданам. Ни в одной цивилизованной стране такого не было. Эти права были равны тем, какие имеет британская полиция в Индии по отношению к индусам, людям второго сорта. Затем, вероятно, шла разведка североамериканских Соединенных Штатов. Это было нечто. Первоначально у североамериканцев вообще не было независимой разведки. Но особое значение – играло детективное сыскное агентство НАТО Пинкертона, крупнейшее в мире, и американский Красный Крест, прикрытие для разведывательно-дипломатических операций Госдепартамента САС. Американцы, люди очень свободные, испытывали отвращение к разведеятельности, а ведение картотеки даже на преступников вызывало у их законотворцев Серьезное сомнения в конституционности этого. Имеет ли государство право держать человека за потенциального преступника, если он уже отбыл наказание? В 21-м году было создано Федеральное бюро расследований. Его возглавил легендарный Джон Эдгар Гувер. Но на самом деле воцарение короля американской разведки и контрразведки Произошло еще раньше, когда он возглавил отдел генерального инспектора, министра юстиции САСШ. Заступив на свое место, он обнаружил полный бардак в правоохранительной системе САСШ. Разведывательные данные в основном поставляли англичане. Какие хотели, такие и поставляли. Никакой картотеки и учета не было. Единой федеральной правоохранительной службы. Тоже не было. Все было отдано на откуп местным властям и штатам. В каждом штате был свой уголовный кодекс. На местах распоряжались выбранные путем голосования местного населения шерифы. Банды ловили с помощью массовых облав, в которых принимало участие местное вооруженное население. И хорошо, если такая облава не заканчивалась несчастным случаем с оружием. Крупные корпорации нанимали против забастовщиков и коммунистов детективов из агентства Пинкертона и других социальных агентств поменьше, а они творили, что хотели. Регулярные работы против коммунистов не велось, все ограничивалось стычками забастовщиков, занятыми компаниями, частыми детективами и явно заказными убийствами лидеров профсоюзных и коммунистических движений. На южной границе воровали скот. С территории вечно неспокойной Мексики происходили вооруженные набеги, отражать которые выходили чуть ли не всем Техасом. Вот в таком состоянии принял дела Джон Эдгар Гувер, тайный педераст и человек ненавистник. А симптомы были тревожные. Состоялось сражение у горы Кармел. Когда вооруженные профсоюзники захватили целый угледобывающий район, и длительное время вели бои с детективами Пикертона. Конечно, не обошлось и без коммунистов. После убийства Мартова и Ульянова, многие других деятелей коммунистов САС переехал, спасаясь от белого террора Лейба Давидович Вронштейн Троцкий. Это был очень непростой человек. Супруга, дочь одного из известнейших банкиров Уолл-стрит. Североамериканский паспорт ему вручил лично президент США. У него были деньги и немалые, а также целые отряды еврейских боевиков из бедных кварталов Нью-Йорка. Гуверу с большим трудом удалось выслать Троцкого и всю его братью из страны в Мексику. После чего... Он стал личным врагом Троцкого и мишенью для многочисленных покушений. ФБР как крупная и серьезная правоохранительная организация оформилась в 30-е годы во времена закона Уолстера, приведшего к образованию САДЖ, общенациональной организованной преступности. Одновременно с этим шла беспощадная борьба с коммунизмом. Ставший Результатом спекулятивных действий нескольких групп банкиров финансовый кризис перерос в рецессию и массовый голод. По улицам шли работники обанкротившихся заводов с красными транспарантами и коммунистическими лозунгами. Их встречали автоматы и пулеметы, полицейских и ФБР. Выкарабкивались из кризиса всем миром. Сильно помогли посткризисному становлению громадные промышленные заказы русского правительства, самого богатого на тот момент в мире. Оно расплачивалось золотом и поставками ресурсов через Дальний Восток. Североамериканские инженеры ехали на работу в Россию тысячами, многие оставались. До этого все промышленные заказы России почти всегда получала Германия. Но новому императору, молодому Александру IV, ставшему великим удалось убедить германского кайзера в том, что если к власти в САС придут коммунисты, в том не будет ничего хорошего. Некоторые станки, поставленные тогда североамериканцами, работали до сих пор. В разведке современные североамериканские Соединенные Штаты отличались крайне низким результатом. при громадных затратах. И если контрразведка еще со времен Гувера работала, если и не отлично, то хорошо, то в разведке был полный крах. В конце 70-х германские офицеры притащили в отделение оберкоманда Дернмарины североамериканца, который в брестском баре слишком много болтал и выспрашивал о марках бетона, который шел на укрытие для с Криксфорейна. У него обнаружили поддельные документы и записи примитивным шифром, которые расшифровали буквально на коленке. По документам, этот североамериканец был отставшим от судна моряком. Проблема же была в том, что он был негром. не чистым, конечно, скорее мулатом, но негром. Это каким же непроходимым идиотом надо быть чтобы послать негра вести разведку базы крикс Германские контрразведчики просто не знали, что делать. Закончилось все тем, что они задачливого разведчика просто вышибли из страны, посоветовав напоследок заняться своей работой в другом месте, например, в Африке, или поменять профессию, пока не расстреляли. Тем не менее и у североамериканцев были свои плюсы. Американцы совместно с англичанами держали систему глобального мониторинга и перехвата «Эшелон». Причем лидерами в этом проекте были североамериканцы. Базовые станции анализа находились у них, потому что они были очень сильны в компьютерной и иной сложной технике. Североамериканские Соединенные Штаты — это страна эмигрантов, и поэтому... Североамериканской разведке проще, чем любой другой, удавалось найти человека, знающего любой регион мира и готового работать в нем. В Северной Америке было очень сильное еврейское лобби, и именно через него шла часть разведработы. Опасались только России. В России за шпионаж полагалась смертная казнь, и желающих шпионить было очень немного. Североамериканцы имели сильные и хорошо подготовлены части специального назначения, оснащенные и готовые действовать в любой точке мира. Но по тактике применения и разведывательно агентурному обеспечению их операций они отставали на голову от той же России или Великобритании. Сказывалось то, что война в Латинской Америке была страшной, но в то же время примитивной, намного примитивнее, чем сети заговорщиков и террористов в Британской Индии и на восточных территориях, которые нельзя было разрушить исключительно грубой силой. Североамериканцы просто затекали что-то и ночью прилетали на вертолетах, в то время как русские никогда не посылали свой спецназ без долгой слежки и агентурной разработки объекта. В последнее время, однако, Русские стали работать грубее и жестче, это было связано с восстанием в Персии и очередным витком дестабилизации на Востоке. А вот североамериканцев патовая ситуация в Мексике и Бразилии, наоборот, научила работать тоньше и изощреннее, просчитывать последствия. Несмотря на явную примитивность почерка североамериканской разведки, Сил, чтобы контролировать новый свет у них, вполне хватало. Итальянцы отличались довольно грязными методами, коррумпированностью и связями с преступностью самых разных мастей. В этом они перещеголяли даже традиционно небрезгливых англичан. Ковардак с властью приводил ковардаку с разведкой. Руководство сменялось раз за разом, и это в разведке было плохим тоном. В нормальных странах руководство разведки не меняется в зависимости от того, кто находится у власти. Многие в полиции и разведке были связаны с мафией. Если в Триполитании просто творились темные дела с распределением средств от добычи нефти, то в итальянском в Сомали все было намного хуже. Порт Магадиша еще в 60-е превратился в главную криминальную столицу восточного побережья Африки. А после того, как в моду вошло массовое употребление наркотиков, все стало еще хуже. Весь героин в Африку завозился через Магадиша, и гражданская война мало что изменила, скорее ухудшила, ведь и многие из комбатантов были наркоманами. В самой Италии Особенно на промышленном севере были сильные коммунисты. В 60-х-80-х годах XX века страна балансировала на грани переворота. Парламент раз за разом избирали коммунистов, но сделать они ничего не могли, потому что с одной стороны стоял король, а с другой — мафия, и крайне правая, готовая к государственному перевороту и резине. Мафии поручали убивать коммунистов. что те делали с большой охотой, но в таком случае разведки и полиции приходилось закрывать глаза на то, что творит мафия. В том числе на убийство судей, прокуроров, других борцов с мафией. Потому что в ответ на аресты многие мафиози могли достать свои заветные папочки, и тогда волна народного гнева, скорее всего, закончилась бы революцией. На последнее место шла разведка Австро-Венгрии. Эти тоже не брезговали грязью, но грязью в совершенно другом плане. Вена изобиловала разными мерзостями, жигала садомским грехом, проституцией, в том числе и в высшем свете. Именно на этом специализировалась дружественная Великобритании австро-венгерская разведка. Раскопать какую-то мерзость подложить в нужную постель мужчину, женщину, мальчика или девочку, сдобнить наркотиками. На все это австро-венгеры были готовы и с большой охотой. Основной их специализацией были биографические рычаги и шантаж. Второй особенностью австро-венгерской разведки было сотрудничество с откровенными террористами и садистами. Самой сильной частью, триалистической монархии была Великая Хорватия, а там не исчезла потомка в славной памяти адвоката Павелича, который не брезговал ничем, в том числе и геноцидом. В Хорватии, в местечке Загорье находился крупнейший в Европе центр нелегального производства оружия. Технологии там были таковы, что местным мастерам удалось поставить некоторые образцы на промышленный поток, Большой популярностью пользовались МП-38 и стены густарные пистолеты и пулеметы без номеров. То и дело находили в руках коммунистических террористов, застреленных полицией, грабителей банков, итальянских мафиози и похитителей людей. В этих местах была лучшая в Европе пистолетная школа. Еще в начале XX века все мужчины в этих местах не выходили из дома без двух револьверов за поясом, а искусством стрельбы из них могли поразить даже видавшего виды североамериканского ганфайтера. Здесь же был крупный центр криминальной активности. МВД Хорватии мирился с существованием на территории страны многочисленных преступных кланов, но только до того момента пока они не совершали преступления на территории Австро-Венгрии. Местный криминал об этом знал и с удовольствием гастролировал по всей Европе, совершая в основном тяжкие и особо тяжкие преступления. Были деревни, где профессией большинства мужчин была профессия наемного убийцы-гастролера. В Далмации... В рыбацких портах, почти в открытую, разгружали наркотики и контрабанду. Большинство мужчин здесь были законченными отморозками, и жизнь их часто заканчивалась у какой-нибудь дороги с дымящимися пистолетами в обеих руках. Всех этих отморозков использовала австро-венгерская разведка, но часто по поручению британцев, которым не хотелось пачкаться, но сделать было нужно. Все эти мысли промелькнули в голове начальника четвертого управления РСХА, генерал-лейтенанта сил полиции Маффреда Ирлмайера, когда его служебный хорьх свернул Сальтман-Штрабе на тиргартен и почти столкнулся с лихо заворачивающим за угол шевроле Капри с брогом с берлинскими номерами. Угловатый, по размерам не уступающий хорьху седан с затемненными стеклами, Лихо проходился мимо, дав длинный приветственный гудок. «Идиот!» — злобно вырвался Курт, бывший стрелок отряда «Фат Файндеров», раненный в Африке и сейчас являющийся водителем и телохранителем, начальника четвертого управления РСХ. Курт уже попритерся в Берлине и поэтому решил извиниться. «Прошу прощения, генерал-лейтенант». «Ничего, Курт». — задумчиво сказал да Они и в самом деле идиоты. Он знал их машины каждую, даже помнил их номера. Просто так, да всякий случай. Начальник станции ЦРУ по имени Джек Андерсон ездил на Меркурии Гранд Маркиз, черного цвета и бронированном. Еще в распоряжении резидентуры было несколько таких вот танк-седанов «Шевроле». Подешевле. Но они меньше размеров. Помимо того, что в таких вот танк-седанах было очень неудобно протискиваться в берлинских пробках и парковаться на берлинских улицах, эти машины делали всякую такую деятельность североамериканцев бессмысленной. Нет, они, конечно, брали машины в прокате. При этом каждый владелец проката, сдав машину североамериканцам, шел к телефону и набирал номер гестапо. Но даже сейчас, если бы не эта машина и не идиот за ее рулем, он вряд ли узнал бы, что генерал-полковник сил полиции и генеральный директор РСХ доктор Элих принимают североамериканцев, причем не у себя в кабинете, а там, где он принимает самых доверенных людей. Интересно узнать, зачем». За то время, пока генерал-лейтенант сил полиции доктор Ирл Майер находился в Берлине, на должности начальника четвертого управления гестапо, он тоже попритерся. Не костюм из смесовой тканей, который просто отстирать и привести в порядок после прогулки по вездесущей африканской красной пыли, свинился на темно-серый однотонный костюм. из ателье Любича, одного из лучших портных Берлина. Короткая армейская прическа свинилась на элегантную стрижку от камея. Правда, в его волосах теперь было много больше седины, чем раньше. Больше он не носил с собой пистолет, положенный ему по должности. Почти всегда лежал в сейфе в его кабинете. Да он купил себе небольшой домик в предместе Шпандау. полностью разобрался со своим не совсем удачным браком, точнее, совсем неудачным. Он посещал модные берлинские салоны и даже завел себе женщину. Ее звали Катарина. Ей было двадцать девять лет, она была привлекательной, имела фамилию с приставкой «Фон» и не смогла найти себе подходящую пару из-за очень дурной репутации ее отца. Но доктору Ирулмайеру на репутацию было наплевать, ведь и у него репутация была не блестящей. Охраны у него теперь было немного, только Курт, совмещавший должности и водителя, и телохранителя. Работы же стало намного больше, домой он часто возвращался за полночь. Катарине это не нравилось, но она терпела, а он вознаграждал ее тряпками, украшениями. нечастым мужским вниманием и воскресными выездами на озеро Бодензее, где они были вроде как семейной парой. Такой эрзот семьи как для него, так и для нее. Курт припарковал машину у входа в парк. Он знал, что пройти по этой дорожке и там будет озеро. Курт открыл дверь, зорко осматриваясь по сторонам. и доктор Ирлмайер вышел из машины. Бояться тут было нечего, наверное. Со всех сторон были агенты его четвертой рефературы, четвертого управления гестапо. Личная охрана генерал-полковника Элиха состояла из 12 агентов гестапо только в дежурной смене. Им предавалось пять машин, не считая машины самого доктора Элиха. Доктор Эрих был сыщиком старой закалки, В свое время боролся с анархистами, с коммунистами, с ложей П-2, работал и в разведке, и с тех пор сильно опасался покушений. По мнению начальника гестапо, Элиху уже пора было на покой, но это было только его личное мнение, которое он держал при себе. Генерал-полковник сил полиции доктор Элих сидел на берегу обрыбленного озера в Тиргартен-парк и держал в руках старую, еще деревянную удочку. В качестве сиденья он использовал ящик рыболова, который продавали здесь русские. Удобная вещь, особенно для самих же русских, они со льда зимой рыбачат. Поверх, не слишком аккуратного костюмерика, был наброшен тяжелый, длинный и теплый рыбацкий плащ, И сам он в этом плаще и на русском ящике до рыбы казался старым и облезлым вороном, присевшим на ветку отдохнуть. Подходя к своему начальнику, Ирлмайер напомнил себе, нельзя его недооценивать. Этот старый ворон сожрет тебя с потрохами и не поперхнется. Или был против отставки Кригмайера и назначения Ирлмайера. И генерал-полковник был не из тех, кто что-то прощает или забывает. — Герр, генеральный директор, — негромко сказал Ирлмайер. — Добрый день, герр, Ирлмайер, — негромко сказал генерал-полковник Эрих. — Боюсь, какое-то время вам придется постоять. У меня нет стула для гостей здесь. Смех, Смех Эриха тоже напоминал карканье старого ворона. После Африки мои ноги привычны не к такому, гер, генеральный директор. Африка, неопределенным тоном произнес Эрих. Как там у нас дела? Африка занимаются мои лучшие сотрудники, гер генеральный директор. Мы контролируем как легальные, так и нелегальные каналы. Это хорошо. Элих положил удочку на землю. Встал, потянулся, чтобы размять старые кости. Фон Дальвиц доложил, что у него тоже почти все готово. Остались мелочи. Мелочи, которые, однако, могут погубить все. Мы должны сделать все наилучшим образом. И доктор политологии Феликс Фон Дальвиц ныне был начальником шестого управления РЦХ, внешней разведки. С Ирлмайером в не плохие отношения, и глупо было ожидать иного. Разведка и контрразведка живут, как кошка с собакой. Андерсон только что приходил. Ирлмайер промолчал. «Он ищет повод свинить флаг». Ирлмайер удивился. Он бы поверил, если бы кто-то из рядовых сотрудников на резидент. «Вот как?» «Что вы думаете об этом?» — вопросом на вопрос ответил генеральный директор РСХА. «Это какая-то провокация. От Андерсона сложно ожидать такого». Генеральный директор смотрел куда-то в небо. «Предают всегда свои. Вам следовало бы это помнить, Яр Юрлмайер. Я передам его вам на обработку, но не сейчас. У нас период флирта». Ирл Майер понимающе кивнул. По неписанным правилам, если разведчик противника, тем более такого высокого ранга, изъявляет желание свинить в сторону, его отрабатывает тот офицер, к которому он обратился. Что движет к о том вам не скажет даже доктор Зигмунд Фрейд. И если потенциальный перевесчик обратился к кому-то конкретно, его обрабатывает именно этот офицер. За исключением случаев, когда такому контактеру явно не достает квалификации. И это одновременно и своеобразная форма уважения к перебежчику и мера к тому, чтобы потенциальный перебежчик не испугался и не разорвал контакт. Мало ли почему он доверяет человеку. Если доверят, то пусть так и будет. Гер, генерал-полковник, — сказал Ирл Майер, словно ныряя в прорубь, Я прошу вас санкции лично отправиться в Италию. Генеральный директор РСХ пожал плечами. Что произошло? Отмечена активность русской разведки, выходящая за рамки обычного. В Италию прибыл опытный человек, мастер по таким делам. Кто? Адмирал русской службы игра Францов. Генеральный директор РСХ покачал головой. Для чего ехать вам лично? Отправьте кого-то другого, того же Зайдера. Он отлично справится. Ваша задача, Ирлмайер, как начальника четвертого управления, координировать работу других, а не делать все самому. Это работа начальника, Ирлмайер. Герр, генерал-полковник, не отступал Ирлмайер. Нужно лично контролировать процесс. Сейчас дела в Италии обстоят просто прекрасно. Но мы должны завершать игру. Я считал, что у нас есть хотя бы еще год, но его нет, совсем нет времени. Да русские что-то знают. У нас уже был один прокол, ликвидировать который нам стоило крайнего напряжения сил и средств. Возможно, просто подозревают или даже проверяют нас на всхожесть, кто кого. генерал генерал-полковник, учитывая исключительную важность нашего плана для будущего Рейха, я должен лично проверить все части плана и определить, насколько мы готовы. Прямо сейчас». «Что-то произошло?» Вместо ответа генерал-литерат Ирулмайер достал из кармана небольшую фотокарточку, протянул ее Элиху. «Тому пришлось чуть нагнуться, чтобы взять». «Вам известен этот человек?» Элих бледился в снимок. «Известен. Вице-адмирал, князь Воронцов, установленный русский разведчик. Сейчас, предположительно, не удел». Осторожный Элих сказал «предположительно». Русские не были главными противниками, поэтому он мог и не знать, где находится каждый из их агентов, даже высокого ранга. Мне интересно, откуда взялось это фото у Ирл Майера? На фото человек, опозданный как князь Воронцов, садился в машину марки в Майбах у какого-то здания. Ирл Майер попытался догадаться, что это за здание. Возможно, он его когда-то видел, но нет, ничего в голову не приходило. Этот человек сфотографирован в Риме. Он находился в этом городе, зашел в посольство после чего след оборвался. Предположительно, он все еще в Риме. Элих пожал плечами Это как-то нас интересует? — Интересует. Еще как. Если русская разведка вмешается, она может сорвать всю игру. А вы знаете, кто в ней заинтересован? Последние слова были наглостью. Фактически подчиненный угрожал своему начальнику гневом кайзера. Элих... недолго презрительно, как могут только аристократы, помолчал. Вам известна моя фамилия по материнскому роду? Все понятно. Аристократы проклятые. Фамилия была фон Кюрланд. Баронесса Анастасия фон Кюрланд, уроженка Люфтэнди, первая красавица Берлина начала 70-х. В аристократическом салоне можно узнать все, что угодно. Известно, генерал-полковник, но есть еще одна причина, по которой я настоятельно прошу санкционировать мой вылет в Рим. Мы давно дружим с Россией, но в этой дружбе, помимо несомненных преимуществ, есть и риски. Безусловно, отдел фон Дальвица гораздо лучше подготовлен для работы за рубежом. Но тому дьяволу известно, сколько в нем есть русских агентов. Если же делами в Риме займется гестапо, точнее, я лично займусь, риск утечки информации будет сведен к минимуму вместе с числом посвященных». Элих хмыкнул. «А что, контрразведкой и борьбой с терроризмом занимаетесь не вы?» «Вопрос повис в воздухе». Надо идти». Предпримите все необходимые действия, если считаете нужно выехать. Выезжайте. На ваше усмотрение, Ролмайер. Но ответственность за работу я с вас не снимаю. Это внешне невинное и почти невозможное в нормальном германском учреждении распоряжение, помимо своего прямого смысла, содержал и косвенный, понятный только посвященным. Оно означало... что если герр Ирлмайер предпримет какие-то действия, произойдет скандал с Россией, и кого-то придется принести в жертву, или их не будет его ни поддерживать, ни защищать. Или, если повторится все то дерьмо, что произошло несколько лет назад, он первый предложит соответствующие кадровые решения. Удивительного в этом было мало. Элих не забыл до сих пор, как Ирлмайер сделал карьерный скачок и переместился из Африки в Берлин. Не забудет, как Кайзер лично простил его оглушительный провал несколько лет назад и разрешил самому ликвидировать последствия провала. И никогда не забудет, пока работает, на этом уровне ничего не прощает и не забывает. «Я вас понял, генерал-полковник, — сказал Ирлмайер. «Предприму нужные действия». «В конце концов, пока ничего страшного не произошло». «Предпримите», — согласился генерал-полковник Элих. «Разрешите идти?» «Идите, Ироллмайер, идите». Генерал-полковник снова обратил все свое внимание на подернутый ряской пруд и на свою старую удочку. Увидев своего начальника аж темного лицом от злости, Курт понял, что дело дрянь, он узнал своего начальника, как свои пять пальцев, и мысленно помолился, чтобы день обошелся без взысканий. Несмотря на то, что Ирл Майеру полагался кабинет в главном здании РСХА на Принц-Альбер-Штрассе, чаще всего он работал не там, а в незаветном здании на кюрфюрстен где находился аппарат третьего отдела четвертого управления РСХА. До этого здания было всего несколько сотен метров от того места, где они стояли. Водитель ждал сигнала отправляться. Здесь нельзя было стоять, и германский полицейский оштрафовал бы даже самого кайзера, наверное. Но Ирлмайер постучал по перегородке, отделяющей салон Хорьха от водительского места и коротко сказал «Прогуляйтесь, десять минут, сукин нерих!» Он до сих пор не успокоился. Или как? Надо подобрать побольше хороших силовиков, чтобы при необходимости разрубить гордиев фузел сразу, не допуская, чтобы все зашло слишком далеко. Также не помешает и кое-что предпринять в Африке, чтобы ублюдки, которые думают, что схватили бога за бороду, так не думали. М да, надо плюнуть кое-кому в суп, Однозначно надо.